Глава 29 Роман Гамаш поцеловал жену на прощание в тот момент, когда с небес начали падать первые громадные капли. На этот день Канады не случилось ни тумана, ни мороси, настоящий, зрелый, сочный ливень. — Ты уже знаешь, да? — прошептала она ему в ухо, когда он обнял ее. Гамаш чуть подался назад, посмотрел ей в глаза и кивнул. Питер и Клара забрались в Вольво как контуженные ветераны, возвращающиеся на передовую. Волосы у Питера стояли дыбом. — Постой, — сказала Рейн-Мари, когда Арман открыл водительскую дверцу. Она отвела мужа в сторону, не обращая внимания на капли, падающие на землю вокруг них. — Забыла тебе сказать? — Я вспомнила, где видела Веронику Лангуа прежде. И ты ее тоже видел, я уверена. — Она сказала ему... И его глаза удивленно расширились. «Да, конечно, она права». И внезапно несколько вопросов, которые так тревожили его, отпали. Первоклассный шеф-повар, прозябающий в глуши, целая армия молодых англоязычных сотрудников, никогда возрастных, никогда франкоязычных, почему она никогда не выходит гостям, и почему она круглый год живет на берегу озера в лесной глуши? «Мерси, мобель», — он поцеловал ее еще раз, — и вернулся в машину, а потом выехал на дорогу, ведущую в охотничью усадьбу. Грунтовая дорога сделала последний поворот, и они увидели замелькающими дворниками старый бревенчатый дом и автомобиль квебекской полиции, припаркованный на петляющей подъездной дорожке. Подъехав ближе, они увидели другие полицейские автомобили, некоторые квебекской полиции, некоторые муниципальной, увидели они даже пикап королевской канадской конной полиции подъездная дорожка была забита этими машинами стоявшими вперемешку разговор в машине гамаша смолк там воцарилась полная тишина только клацали мелькающие туда сюда дворники лицо гамаша посуровило насторожилось они втроем бросились под дождем вестибель усадьбы бондио слава богу вы вернулись сказала миниатюрная мадам дюбуа они в большом зале гамаш поспешил туда Он открыл дверь, и все глаза уставились на него. В центре стоял Жанги Бавуар, в окружении Морроу и полного штата сотрудников усадьбы, а также людей в полицейской форме. С каминной полки свисала огромная крупномасштабная карта. — Бон, — сказал Бавуар, — вы, вероятно, знаете старшего инспектора Армана Гамаша из Квебекской полиции, главу отдела по расследованию убийств. По комнате прошел шумок, кто-то закивал — Некоторые полицейские отдали честь. Гамаш приветственно кивнул всем. — Что случилось? — спросил он. — Элиот Бирн исчез, — сказал Бувар. — Это заметили между завтраком и ланчем. Кто сообщил об исчезновении? Я вышла вперед, Вероника Ланглуа. Гамаш взглянул на нее, недоумевая, как это он не увидел раньше. Рейнмари была права. — Его не было на завтраке, — говорила Вероника. — Это необычно, но не неслыханно. Накануне он работал в обеденной смене, и иногда после этого им дают отдых на следующее утро. Поэтому я промолчала. Но уж на ланч что он точно должен был появиться. — И что вы сделали? — спросил Гамаш. — Сказала Пьеру, метродотелю, — сообщила Вероника. Вперед вышел Пьер Патенот, вид у него был потрясенный, взволнованный. — Разве мы не должны были начать его поиски? — спросил он. «Должны, — Должны, месье, — сказал Бувар. Мы позвонили в полицию, в прессу, на автобусные станции, вокзалы. — Но он может быть где-то здесь, — Пьер повел рукой, показывая на лес. Ливень лупил по окнам, отчего мир снаружи казался искаженным, гротескным. — Мы организуем поисковые партии, но сначала мы должны собрать информацию и составить план. — Продолжайте, — предложил Гамаш Бавуару. Мсье Патенот сумел оперативно организовать осмотр всех домиков для персонала и ближайших окрестностей, чтобы убедиться, что Эллиот не заболел, не получил травму и не сочкует, — сказал Бувар. — Ничего такого обнаружено не было. — А его одежда на месте? — спросил Гамаш. — На месте, — ответил Бувар, и их глаза на мгновение встретились. — Мы собирались организовать поисковые партии и отправить их в лес. Бувар обратился к людям, собравшимся в комнате. — Кто хочет принять участие в поисках, прошу остаться. — Остальных прошу выйти. — Позвольте мне помочь. Вперед вышла мадам Дюбуа, которая выглядела карлицей рядом с сотрудником королевской канадской конной полиции. — Пожалуйста, мадам, — сказал Гамаш, — мы вас выслушаем. Он кивнул бувуару, и, к всеобщему удивлению, старший инспектор предложил мадам Дюбуа руку, и они вышли из большого зала. Трус — это слово, которое прошептал кто-то из Морроу. Ударилась о спину Гамаша и упала на пол, а потом испарилась. — Что я могу сделать, месье? спросила мадам Дюбуа, когда они вышли в вестибюль. — Найдите, пожалуйста, заявление Элиота о приеме на работу и вообще любую информацию, которая у вас есть о нем, и сделайте несколько телефонных звонков. Он набросал номера телефонов. — Вы уверены? — спросила она, встревоженно глядя на длинный список, но, посмотрев на его лицо, не стала ждать ответа гамаш вошел в библиотеку и закрыл дверь он слышал тяжелый стук ботинок в холле поисковый отряд отправлялся в лес под дождь грозы не было но дождя и ветра хватало чтобы земля напиталась влагой стала скользкой поиск не сулил ничего хорошего его участникам сделав еще несколько записей гамаш выглянул в окно потом он быстро вышел через остекленную дверь и прошел по лужайке к группе людей отправлявшихся на поиски и как раз входивших в лес. На них были яркие оранжевые плащи, предоставленные местным охотничьим обществом, члены которого тоже вызвались участвовать в поисках. В каждой группе было по охотнику и полицейскому. Меньше всего хотели они заблудиться и потерять в лесу кого-нибудь из волонтеров. Такое тоже случалось. Как часто потерянный находился, а те, кто отправился его искать, терялись, и их находили спустя несколько лет в виде костных останков. Канадская глушь не желала легко отдавать свою территорию и своих мертвецов. Дождь лил, как из ведра, хлистал их сбоку. Никого нельзя было узнать в этих оранжевых плащах, мокрых от дождя. — Колин! — прокричал Гамаш, хотя и знал, что в своих капюшонах они слышат лишь стук дождевых капель. «Колин — Колин! Он охватился за плечо, показавшееся ему девичьим. В молодом человеке, повернувшемся к нему, Гамаш узнал швейцара. Тот казался испуганным и неуверенным. Вода стекала по лицу Гамаша, попадала в глаза, капала с подбородка. Он одобрительно улыбнулся молодому человеку. — Все будет в порядке! — прокричал он. — Не отставай от них! Гамаш показал на два крупных оранжевых плаща с толстой лентой, приклеенной к спине в виде буквы x Если устанешь, скажи им. — Ничего с тобой не случится. Все будет хорошо. Докор? Молодой человек кивнул. — Вы идете с нами, сэр? Не могу, я нужен в другом месте. Понятно, но на его лице проступило разочарование. Гамаш увидел, что паренька гложет страх и почувствовал себя ужасно, но он был нужен в другом месте, хотя сначала должен был найти садовницу. Колин в вашей группе? Молодой человек отрицательно покачал головой и побежал догонять свою группу. "Сокр", прошептал Гамаш, стоя в одиночестве на мокрой лужайке. Сам он был без плаща и промок до нитки. Идиот! Примечание Сокре, черт побери, французский, конец примечания. Следующие несколько минут он бегал по лесу и спрашивал, у найденных им людей нет ли в их группе Коллин. Он знал стандартные приемы, не раз сам координировал поиски, принимая все меры, чтобы не было потерявшихся. Беспокоило его и кое-что еще в связи с исчезновением элиота И сам Элиот вызывал у него беспокойство, поскольку вся его одежда осталась в скромном шкафу в маленькой комнатке. Колин, он ухватился еще за одно оранжевое плечо и увидел еще один маленький прыжок, киношный ночной кошмар несчастного подростка в один миг воплощался в жизнь. Он понимал, что когда они поворачивались, то ожидали увидеть Фредди Крюгера или Ганнибала Лектора или ведьму из Блэр. Примечание. Фредди Крюгер, персонаж киносериала ужасов «Кошмар на улице Вязов», вымышленный маньяк-убийца, Ганнибал Лектор, вымышленный персонаж четырех романов Томаса Харриса и их экранизаций, выдающийся хирург и одновременно чудовищный серийный убийца, практикующий каннибализм. «Ведьма из Блэр». Курсовая с того света. Фильм «Истории трех студентов, которые заблудились и бесследно исчезли в лесах Мэриленда», снимая свой курсовой проект о местной легенде «Ведьма из Блэр». Конец примечания. На него уставились огромные, испуганные глаза. «Колин!» Она с облегчением кивнула. «Идем со мной!» Он прокричал руководителю группы, что забирает садовницу, и в то время как остальные пошли дальше в лес, Гамаш и Колин вышли на лужайку и поспешили под крышу дома. Войдя в дверь и раздобыв полотенце, чтобы вытереться, Гамаш заговорил. «Мне необходимо знать кое-что?» «И ты должна честно мне ответить». Судя по виду, Колин лгать она сейчас была не в состоянии. «В кого ты влюбилась?» «В «Ах, кому, по-твоему, он питал чувства?» «К ней, к убитой женщине». «К Джулии Мартин? Почему ты так думаешь?» «Потому что он постоянно крутился вокруг нее, задавал вопросы». Она взяла мягкое полотенце и принялась энергично тереть лицо. «Какие вопросы, Колин?» «Что он хотел знать?» Да глупости всякие. Например, чем занимался ее муж, где они жили, что она предпочитала, яхтенный спорт или туризм, бывала ли она в Стэнли-парке и яхтенном клубе, он там работал когда-то. Как, по-твоему, он знал ее еще в Ванкувере? Я слышала, они смеялись как-то раз. Говорили, что он мог подавать ей там мартини, как теперь подают в Квебеке. Колин явно не видела в этом ничего смешного. Ты говорила о муравьях. — сказал Гамаш мягче. — Будто у тебя от них кошмары. Где были эти муравьи? — Повсюду. Она вздрогнула при этом воспоминании. Муравьи будто снова ползли по всему ее телу. — Нет, я имею в виду в реальной жизни, не в твоем сне. — Где ты видела муравьев? Гамаш старался скрыть возбуждение и заставлял себя говорить тихим, спокойным голосом. — Они были на статуе. Я пыталась пересадить больные цветы, подняла глаза и увидела, что статуя вся усеяна муравьями. А теперь подумай-ка хорошенько. Он улыбнулся и сделал паузу, хотя и знал, что время у него в дефиците, минуты проносятся безвозвратно. Где они были на самом деле? На все или статуи? Колин задумалась. Прошел, наверное, целый час. Нет, они были снизу. На ногах и на белом кубе, точно на уровне моей головы. И он представил себе садовницу, пытающуюся спасти умирающие растения, которые вдруг видят целую армию бегающих туда-сюда взбесившихся муравьев. — А еще что-нибудь ты видела? — Что? — Ты подумай, Колин, просто подумай. Ему хотелось подсказать ей, навести на мысль, но он знал, что не должен этого делать, и он просто ждал. «Осы!» — сказала, наконец, Колин, и Гамаш выдохнул, только теперь поняв, что задерживал дыхание. Это было странно, потому что гнезда их я не видела, одни только осы. Вот Бин говорит, что это было пчелиное жало, но я уверена, что видела осу. Вообще-то это была пчела. Медоносная домашняя пчела. Но это смешно, что там делать медоносной пчеле. И Хулья в другой стороне... И потом все цветы там вокруг были больны, пчелы на такие не садятся. И последний вопрос. По словам агента Лакост, ты все время повторяла, что ни в чем не виновата. Он тут же поднял руку, чтобы успокоить ее. Мы знаем, что ты ни в чем не виновата. Но мне нужно знать, почему ты это сказала. Эллиот и миссис Мартин говорили по другую сторону статуи. Смеялись и типа флиртовали. Я так разозлилась. Для меня было ужас, что такое видеть их каждый день. Я там работала, а они меня явно не видели или не замечали. Ну так вот, я выпрямилась, положила руку на статую, и она сдвинулась. Она опустила глаза в ожидании неизбежного смеха. Он ей ни за что не поверит. Никто ей не поверит. Над тем, что она сказала, можно только смеяться. Поэтому она и помалкивала об этом прежде. Как могла сдвинуться эта статуя? И тем не менее она сдвинулась. Даже теперь Колин чувствовала, как та поехала. Она ждала, что старший инспектор рассмеется, скажет, что все это глупости. Она подняла глаза и увидела, что он кивает. — Спасибо, — тихо сказал он, хотя девушке показалось, что он говорит не с ней. — Догонять твою поисковую группу уже слишком поздно. Давай-ка лучше помоги мне. Она с облегчением улыбнулась. Гамаш попросил Колин позвонить в исправительный центр в Нанайму в Британской Колумбии. Скажи им, что старшему инспектору Гамашу необходимо срочно поговорить с Дэвидом Мартином. А мадам Дюбуа тем временем набрала для него несколько других номеров по другому телефону. Гамаш поговорил с музеем Родена в Париже, Королевской академией в Лондоне и администрацией кладбища Кот-Денеш в Монреале. Как только он закончил, Колин протянула ему трубку — «Мистер Мартин на линии». «Дэвид Мартин?» — спросил Гамаш. «Да, со мной говорит старший инспектор Гамаш. «Ви Примечание. Да, он самый французский. Конец примечания. Они продолжили разговор на беглом французском. На таком же беглом французском отвечал ему Мартин. Гамаш за одну-две минуты расспросил Мартина о начале его взрослой жизни и карьеры, его первых банкротствах, его инвесторах, «Мне нужны имена ваших первых инвесторов». «Ну, это просто. Их было не очень много». Мартин продиктовал имена, а Гамаш записал их. «И они потеряли все, что инвестировали?» «Мы все потеряли, старший инспектор. Не стоит ронять по ним слезы. Не заблуждайтесь на сей счет. Они знали, на что идут. Большие возможности, большие риски. Это не было благотворительностью. Если бы игра удалась, они заработали бы состояние, бизнес». Я обанкротился, некоторые из них тоже, но я сумел выкарабкаться. Вы были молоды и безответственны. Некоторые из них были в возрасте и обременены семьями. У них не оставалось ни времени, ни энергии, чтобы начать заново. Но тогда они не должны были рисковать. Гамаш повесил трубку и поднял глаза. В комнате бок о бок стояли с одинаковым выражением на лице Айрин Финни и мадам Дюбуа. За ними виднелась фигурка Коллин. Словно ранняя ипостасть этих пожилых женщин, свежая и сочная, но с таким же выражением, это был страх. — Что случилось? — спросил Гамаш, вставая. — Бин, — выдавила из себя миссис Финни, — у меня нет других внуков. Ребенок пропал. Гамаш побледнел. — Когда его видели в последний раз? — За ланчем, — сказала миссис Финни, и они все посмотрели на часы. «Прошло три часа. Где Бин?» Она посмотрела на Гамаша так, будто он нес ответственность за ребенка. И он знал, что так и есть. Он промедлил, позволил собственным заблуждением увести себя в сторону. Он обвинял бувуара в том, что того ослепляют эмоции, но то же самое случилось и с ним самим. «Вы сидите здесь в тепле и безопасности, со старухами и детьми», — прошипела миссис Финни. «Прячетесь, пока другие делают трудную работу». Ее трясло от ярости, словно случившийся тектонический разлом стал слишком велик, и она сама провалилась в бездну. «Почему — Почему? — прошептал Гамаш. — Причем тут Бин? — Да сделайте уже что-нибудь! — прокричала миссис Финни. — Мне нужно подумать, — сказал Гамаш. Он сцепил руки за спиной и принялся размеренным шагом расхаживать по библиотеке. — Они недоуменно смотрели на него? — Наконец он остановился, повернулся к Колин и достал что-то из кармана. «Возьми ключи и поставь мой Вольво так, чтобы никто не мог выехать. Другие выезды отсюда есть?» Он дал ключи от машины Колин и быстро направился к двери. Мадам Дюбуа и Финни последовали за ним, а Колин выбежала под дождь. «Есть служебный подъезд сзади», — сказала мадам Дюбуа. «Его и дорогой-то не назовешь. Мы пользуемся им для подвоза всякого тяжелого оборудования». «Но этот подъезд выходит на главную дорогу?» — спросил Гамаш. Мадам Дебуа кивнула. «Где он?» Она показала, и он бросился под дождь и сел в громадный пикап, на котором приехали агенты королевской конной полиции. Как он и предполагал, ключи зажигания были в замке. Вскоре он уже ехал по служебному подъезду в сторону от дома. Ему нужно было найти сужение в лесу и поставить там машину, чтобы заблокировать выезд. Он знал, что убийца, как и Бин, все еще находится в усадьбе и хотел удержать их там. Припарковав пикап поперек дороги, он выпрыгнул из него, и в этот момент увидел другую машину. Она выехала из-за поворота и остановилась. Лица водителя гамаш не видел, его закрывал ярко-оранжевый капюшон плаща. За рулем словно сидел призрак. Но гамаш знал это не призрак, а живая плоть и кровь. Колеса принялись вращаться с безумной скоростью, разбрасывая грязь и засохшие листья, но машина завязла в грязи. Гамаш бросился к ней, и в этот момент с водительского сиденья выпрыгнул убийца и бросился прочь. Оранжевый плащ бешено трепыхался на бегу. Гамаш остановился и заглянул в машину. "Бин", прокричал он. Машина была пуста. У Гамаша бешено колотилось сердце, но на этот миг оно дало сбой. Он развернулся и бросился за оранжевой фигурой, которая только что исчезла в доме. Несколько секунд, и Гамаш тоже вбежал в дом. Остановился на мгновение, чтобы сказать женщинам, что они должны запереться в кабинете и по рации передать всем поисковым группам приказ возвращаться. — А что Элиот? прокричала ему вслед Колин. — Его нет в лесу, — сказал Гамаш, не оглядываясь. Он уставился на пол, следуя по каплям дождя, похожим на прозрачную кровь. Они вели вверх по старой полированной лестнице, затем по коридору и собрались в лужицу перед одним из книжных шкафов, возле двери, ведущей на чердак. Гамаш распахнул ее и побежал наверх через две ступеньки. В сумеречном свете он следовал по каплям до арки. Он знал, что найдет там. «Бин — Бин, — прошептал он, — ты здесь? Он старался скрыть тревогу в голосе. Чучело пантер, изъеденных почти полностью, разглядывали его стеклянными глазами. Маленькие кролики, лоси, изящные олени и другие, все убитые ради развлечения, все они смотрели на него, но не Бин. Снизу до него донесся звук шагов и громких мужских голосов, но в этой комнате царила тишина. Словно она на сотни лет затаила дыхание, ждала. А потом он услышал тихие шлепки. Он знал, что это такое. Перед ним на пол проливался квадрат света и воды. Световой люк в потолке был открыт. Гамаш подошел к нему, высунул голову и увидел их. Бин и убийца оба были на крыше. Гамаш много раз глядел в глаза ужасу. Он видел его на лицах только что умерших мужчин и женщин, на лицах тех, кто стоял на пороге смерти или думал, что стоит. Именно такое выражение видел он сейчас на лице ребенка. Рот был заклеен лентой, в связанных руках зажата книга, ноги болтались. Гамаш видел ужас, но никогда такой. Ребенок в буквальном смысле оказался в руках убийцы, который стоял на коньке мокрой от дождя металлической крыши. Гамаш автоматически ухватился за кромки светового люка и подтянулся на руках. Он едва видел, дождь и безумная паника слепили его. Паника требовала, чтобы он сейчас же убрался с этой высоты, либо обратно на чердак, либо скатился через край. «Скорей, уноси отсюда ноги!» — раздавался виск в его голове. «Скорей!» — внизу стояли люди, они кричали и махали, и он поднял глаза, посмотрел на ребенка. И ребенок тоже увидел глаза, полные ужаса. Они смотрели друг на друга. Потом Гамаш медленно, помогая себе дрожащими руками, поднялся на ноги. Он сделал осторожный шаг поверху крутой крыши, ставя ноги на жалкий фут по обе стороны от конька. Голова у него кружилась, он сутулился, чтобы при падении успеть ухватиться. Потом перевел взгляд с ребенка на убийцу. — Уйдите отсюда, месье Гамаш! Уйдите, или я сброшу ребенка вниз! — Вы этого не сделаете. — Хотите рискнуть? Я уже убивал, мне нечего терять. Зачем вы заблокировали дороги? Я мог бы уехать. К тому времени, когда вы нашли бы ребенка, я был бы уже на к. Полпути... Голос смолк. — На полпути куда? — спросил Гамаш, перекрикивая порыв ветра. — Бежать вам некуда, верно? Не делайте этого. Все кончено, отдайте мне ребенка. Он протянул слегка дрожащие руки, но убийца не шелохнулся. — Я никому не хочу вреда. Я приехал сюда, чтобы все забыть, оставить позади. Я думал, мне это удалось, но когда я увидел ее снова... — Я понимаю, правда понимаю. Гамаш пытался говорить успокаивающим, убедительным тоном, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Вы не станете ничего делать с ребенком. Я вас знаю. Я знаю. Ничего вы не знаете. Убийца ничуть не был испуган. Напротив, он казался почти спокойным. Впавший в панику, загнанный в угол, убийца может натворить ужасные вещи. Но спокойный убийца еще хуже. — Бин! — твердо произнес Гамаш. — Бин, посмотри на меня. Он перехватил испуганный взгляд ребенка, но сразу же понял, что Бин практически ничего не видит. — Что вы делаете? Не сметь! Вниз! — убийца вдруг заволновался, глядя куда-то за спину Гамаша. Старший инспектор осторожно повернулся и увидел, как на крышу вылезает бувуар. Его колотящееся сердце чуть успокоилось. Теперь он был не один. «Скажите ему, пусть не суется сюда!» Бувар увидел жуткую сцену. Убийца стоял, как громоотвод, в грозу, держа перепуганного насмерть ребенка. Но больше всего напугал его Гамаш, смотревший на него скорбными глазами, испуганный, обреченный. «Гражданин Кале!» Гамаш поднял руку и подал Бувару знак спуститься. «Нет, пожалуйста!» — прохрипел Бувар. «Позвольте и мне...» «Не на этот раз, Джанги, сказал Гамаш. «Уходите, или я сброшу ребенка!» Они увидели, что Бин висит в воздухе, почти неудерживаемый убийцей. Даже сквозь ленту на рту ребенка Гамаш слышал виск. Бросив последний взгляд на крышу, Бувар исчез, и Гамаш снова остался один с болтающимся в воздухе ребенком, убийцей, ветром и дождем, который их всех испытывал на прочность. Бин трепыхался в руках убийцы, пытался вырваться, издавая высокие сдавленные крики, приглушенные наклеенный народ лентой. «Бин, посмотри на меня!» Гамаш уставился на ребенка, заставляя себя забыть о том, что находится на большой высоте, пытаясь обмануть свой предательский мозг, заставить его поверить, что он стоит на твердой земле. «Посмотри на меня!» «Что вы делаете?» — повторил убийца, подозрительно глядя на Гамаша — и крепко прижимая к себе изворачивающегося ребенка. «Я хочу успокоить ребенка, иначе вы оба можете потерять равновесие». «Это не имеет значения!» — убийца поднял ребенка еще выше. Гамаш понял, что негодяй сделает это — сбросит ребенка вниз. «Бога ради!» — взмолился Гамаш. «Не делайте этого!» Но никакие доводы разума на убийцу уже не действовали, потому что разум не имел никакого отношения к тому, что происходило. Убийца слышал теперь только очень старый вой. «Бин, посмотри на меня», — попросил Гамаш. «Помнишь Пегаса?» Ребенок немного успокоился и посмотрел на Гамаша более осмысленным взглядом, хотя продолжал визжать. «Ты помнишь скачки на Пегасе по небу?» «Именно это ты теперь и делаешь. Ты на его спине. Чувствуешь его крылья. Слышишь, как он машет ими?» Воющий ветер превратился в распахнутые крылья Пегаса, Вот он мощно взмахнул ими, и Бин уже в небе, далеко от этого ужаса, а Гамаш смотрит, как Бин вырывается из мрачных уз земли и расслабляется в руках убийцы. Большая книга выскользнула из маленьких мокрых пальцев, ударилась о крышу и заскользила вниз, а потом слетела с кромки, раскрылась, ее страницы зашелестели, словно крылья, и она устремилась вниз. Гамаш повернул голову и увидел внизу бешеную активность, люди махали руками, показывали — но кто-то вытянул руки, чтобы поймать кого-то, падающего с небес, Финни. Гамаш глубоко вздохнул и на секунду кинул взгляд вдаль, мимо ребенка, мимо убийцы, мимо дымовых труб, на вершины деревьев, на озеро, на горы. Вот милый край, страна родная. И он почувствовал, что немного расслабился. Потом посмотрел еще дальше, по другую сторону гор, туда, где три сосны, туда, где Рейн-Мари, «Вот я здесь, ты видишь меня?» Он опять распрямился и почувствовал, как твердая рука уперлась ему в спину, поддерживая его. «А теперь еще выше, Бин. Я видел, ты можешь поднимать пегаса еще выше». Снизу люди видели три фигуры старшего инспектора, который стоял выпрямившись под хлещущим дождем, и две другие, соединенные в одно, словно из груди убийцы, выросли маленькие руки и ноги. Рядом с Финни на землю упала книга, приплюснув распахнутые страницы, и за рыдающими звуками ветра они услышали песню, исполняемую низким баритоном. «Пусть будет кобыла, пусть будет кобыла!» — пел голос на мелодию битловской песни. «Боже мой!» — прошептала Лакост и тоже подняла руки. Рядом с ней стояла, глядя вверх, онемевшая, одуревшая и ничего не понимающая Марианна. «Все остальное могло падать». Она видела это целыми днями, каждый день. Все, но не Бин. Она шагнула вперед и подняла руки. Она не видела, как Сандра, стоящая рядом с ней, тоже подняла руки к ребенку, к драгоценности, застрявшей на крыше. Все увидели, как Бин вытягивает перед собой руки, освободившиеся от книги, и хватает поводья, устремив глаза на этого крупного человека. «Выше, Бин!» — скомандовал Гамаш. «Скачет, парит, закладывает виражи», — произнес голос в его голове, и правая рука Гамаша чуть приоткрылась, чтобы ухватиться за более крупную, более сильную. Ребенок рванулся изо всех сил при шпоре в Пегаса. Потрясенный Пьер Патенот отпустил жертву, и та полетела вниз. Арман Гамаш нырнул вниз, он прыгнул, вкладывая в прыжок все свои силы, и как будто повис в воздухе, словно, предполагая, перелететь на другую сторону». Он напрягся, протянул руку и коснулся Лика Господня.